Глава четвертая «Миша, мы готовы к выполнению второстепенных задач?» «В принципе, да. И у нас уже есть кандидат». «А вам не кажется, что мы часто в последнее время стали о нем слышать?» «Все в пределах статистических отклонений. Гелиус это подтверждает». «Гелиос!» — позвал главный конструктор свое творение. что ты добавишь?» «Пятьсот будет искать с вами встречи». В голосе Иск-Ина угадывалась улыбка. «Зачем?» «Если не возражаете, я проверю свои прогностические выкладки путем наблюдения». «Не возражаю, мне самому интересно стало», — хмыкнул конструктор. «Только вот, что странно, если судить по теории вероятности, то шанс, что все сведется к одному человеку, «Ничтожно мал, если нет вмешательства со стороны». Гелиос, как обычно, продолжил мысль за своим создателем. Встреча с куратором прошла сразу после обеденного перерыва. Позвонив и согласовав время моего посещения, Игорь Валентинович явился ровно к назначенному времени и долго тряс мне руку в приветствии. «Спасибо, Артур, спасибо!» Куратор явно был возбужден и излишне эмоционален. «Все твои достижения идут мне в плюс, а сегодняшний, так это вообще, ты первый, представляешь? Среди 500 человек ты первый, пусть только на сегодня, но первый!» Мне вот интересно, сколько ему перепало, если радость прямо через край хлещет, и сколько этой радости положено мне? «Игорь Валентинович, а можно немного подробней? Про места, про награды?» «Градация такая!» Немного успокоился куратор. Первые три места в общем рейтинге, потом идут первые три игроков среди кластера. Это то, за что идет прибавка в реальности. Это как? Да все индивидуально. Кто что попросит, кому деньги нужны, кому услуги, люди разные, потребности тоже. А я вот ногу новую хочу. Это тоже осуществимо? Знал, что про это разговор зайдет, знал. Тренькнул комплинг, сообщая о принятом файле. «Ознакомься, если согласен, подписывай, все, не буду отвлекать, как что-то надумаешь, сообщи». Не прощаясь, покинул меня куратор. «Я же принялся за чтение нового контракта. Если коротко, то мне обещали то, что я хотел, правда с условиями, куда без них. В случае, если я продержусь в игре еще две недели, меня погружают в виртуальность и делают операцию» или же я сейчас выбираю себе другой приз, и все довольны и счастливы. В клинике, куда я обращался по поводу операции, мне назвали цену в 17 миллионов. Не сходится, совсем не сходится. Пусть я и герой сегодняшнего дня, но 17 миллионов – это чересчур. Я хоть и представляю бюджет всей этой программы, пусть и в меру своих сил, но все равно это много, слишком много – А вот если взглянуть на все это с другой стороны, сейчас отращивание конечности несложная операция, муторная для пациента, да и только. Тело погружает в искусственную кому, и весь срок, а он немалый, пациент выпадает из реальности. А если подключить ко всему этому виртуальность, лежишь месяц на пляже, радуешься жизни, или сносишь головы драконам, кому как нравится, а в это время твое тело ремонтирует. Все новости из реальности доступны, переговоры не срываются, поставки не горят. Рай? Возможно. Вот и обкатают эту технологию на нас. Зря, что ли, столько инвалидов пригласили. Это ладно. Мне-то что делать? Соглашаться или нет? Вернее, не так. Соглашаться однозначно надо, но делать это все так, чтобы и на карман немного перепало. Улыбнулся и вызвал куратора. Как и оказалось, такие вопросы куратор не решал. Попросил меня немного подождать, и уже через 15 минут за мной зашел бравый вояка, чтобы проводить к руководству. — Артур Кириллович, вы хотели меня видеть? — пожал мне руку высокое начальство. — Не прямо лично вас, а от того, с кем бы я смог обсудить мой вопрос. Итак, я вас слушаю. Насколько я понимаю, через две недели срок нашего погружения увеличится минимум вдвое. «С чего такие выводы?» – перебил меня хозяин кабинета. «Логика, простая и незамысловатая логика, мне одному не дадут находиться в виртуальности все время. Это даст мне значительный перевес во всем. Значит, мы все там будем находиться почти все время». «Продолжайте», – разрешил конструктор. «Также, насколько я понимаю, через две недели многие тестеры из четвертой группы получат контракты наподобие того, что получил я». «Объясню. Я понимаю, какие выгоды несет в себе виртуал при любой операции по восстановлению, а накапливать статистику на одном мне — это...» Я замялся, подбирая слово. «Непрофессионально и противоречит научному подходу». «Мне ваши доводы понятны. От меня вы что хотите?» А в глазах у конструктора плясали бесята. «Мне показалось неправильным то, что я получу награду, которую получат все, и причем одновременно со мной». «Мы же тестеры, вот я и указываю на нестыковки». Гелес, твои прогнозы подтвердились!» Откинулся на спинку кресла Георгий Александрович. «На 84% откуда Откуда-то сверху прилетел баритон. «Теряешь хватку. Значит так. Это он уже мне. Как всегда, у тебя есть выбор. Все варианты сброшены на твой комплинг, разберешься. Теперь поговорим о еще одном условии». «Я тебя ограничиваю в общении со всеми тестерами, извини, по-другому никак. Это временная мера, на две недели всего». Попробовал отстоять свои права, не получилось. Две недели в изоляции в своей комнате. Попрощался и отправился к себе делать выбор. Лег на кровать и открыл панель выбора. Вот что мне предлагали. Плюс один час игры ко всем игровым сессиям в течение месяца. Накопление перемещения маяка с бесконечным числом реперных точек масштабирующаяся вещь на любой класс, по выбору. И что мне из этого выбирать? Я все хочу. Значит, будем выбирать из того, что надо. Первоклассный меч мне нужен? Хотелось бы, но и обычным я пока обойдусь. Пусть щербатым и бронзовым. На моем четвертом уровне я многое себе позволить могу. Восемь очков опыта, как-никак. Только тратить ли их на улучшение себя любимого или стараться добраться до пятого уровня? В игру зайду и там определюсь. Короче, масштабка точно мимо. Перемещение маяка удобно, черт возьми. Найти комфортную зону для житья и прокачки себя и набравшись сил искать место силы. Да и при таком раскладе варианты использования маяка возрастают в геометрической прогрессии. Увеличенная игровая сессия. Самый неоднозначный вариант. Вроде бы все хорошо, Только вот есть у меня ощущение, что чем выше мы будем по уровням, тем меньше пользы будет приносить этот час. Так что же выбрать? Где моя интуиция? Чего молчит? Проснись, посоветуй, клянусь, в этот раз послушаюсь. Что-то шевельнулось в глубинах разума, и вариант с маяком стал казаться более правильным. Это что, получилось что ли? Дальше терзать сам себя не стал и выбрал вариант с маяком. Ставки сделаны, ставок больше нет. Время до вечернего брифинга убил просмотром какого-то сериала из картотеки. Чем заняться, кроме просмотра сериалов, я не знал. Вернее, у меня был доступ только к сериалам и художественной литературе. Все. Вот и выбирал исторические сериалы, где, может быть, промелькнет что-то нужное в сфере выживания. Новостей было три. Вторым по счету проект покинул кто-то из Монголии. Увеличена на 1 час игровая сессия и добавлен 1% к болевой чувствительности. Поужинал и лег спать. Утром все по плану. Завтрак и снова в капсулу. В игру вошел немного не в том месте, в котором вышел. Маяк продвинулся немного без меня. Снова упор лежа и открываем окно логов. Итак, вторая стадия. Что это и с чем ее едят? Изменение только одно. Я чувствую голод и жажду приплыли. То, чего я ожидал и чего так не хотел. Бело кушать можно попробовать, но в сыром виде. Вкусовые рецепторы у меня работают в полную силу, а вкус у сырого мяса тот еще. Это ладно, это терпит, судя по показателям соответствующих параметров. Сейчас главный вопрос на повестке дня распределение характеристик. Перерыв в отжиманиях, и я стал свидетелем уменьшения бара сытость. Все правильно, физическая нагрузка, увеличенное потребление энергии, а она берется из еды. Правильно-то правильно, но ничего хорошего в этом нет. Быстро распределяем статы в путь на поиск съестного. Единицу в интеллект? Глухо, как в танке. Никаких изменений, вернее, мне показалось, что полоска параметра мана немного дернулась. Но пока я не увижу числовые значения, этого не понять. Еще одну единицу в интеллект. Вот, процесс пошел. Причем лавинообразно. Окна открывались одно за другим, полностью перекрывая обзор. И ведь свернуть нельзя. Вдруг чего потом забуду, а оно важным окажется. Открыта вторичная характеристика восприятия. Текущее значение – единица. Навык понимания сути увеличен. Текущее значение – 2. Вам доступно описание характеристик. Восприятие – способность воспринимать окружающий мир и улавливать скрытую суть происходящего – влияет на большинство умений и навыков. И длинный список описания остальных характеристик. Вот почему нельзя переносить данные с собой в реальность? Все решения и обдумывания приходится делать на бегу, в спешке, а такой подход ни к чему хорошему не приведет. Вздохнул и закопался в открывшиеся мне данные – Так, все стандартно, перекосов больших вроде бы как и нет. Указано, что характеристики претерпят изменения после получения класса. Это понятно. Тем более, что даже сейчас некоторые значения не целые. Открыл полную таблицу значений моих параметров. Виконт Артур Круз. Крест. Меченый. Уровень 4. Прогресс опыта 8081 из 10000. Класс не выбрано, специализация не выбрана, сила 4, выносливость 7, ловкость 2, интеллект 5, дух 0. Далее шли количественные значения всех моих параметров. Что можно сказать? Сказать нечего, надо думать. Нужно сориентироваться, кем я хочу стать. Правда, есть один нюанс. Чтобы выжить в дикой природе, придется выбирать класс не магический Можно, конечно, поизгаляться и начать затачивать персонаж под мага. Вопрос только, после какой смерти мне это надоест. А то, что они будут при такой раскачке, я даже не сомневаюсь. Здравый смысл об этом явно намекает. Маг, без заклинаний, это даже не смешно. Куда вложить оставшиеся четыре единицы свободных статов? Вопрос. Знать бы, до какого предела можно раскачать характеристики путем физических упражнений? Есть ли кап? и влияют ли вложенные характеристики на процесс прокачки физическими упражнениями. Форум мне срочно нужен форум. А пока сделаем так. Все, что есть, вложим в толщину шкуры. Этот путь всегда верный, кто бы что ни говорил. Вложил 4 единицы в выносливость, пробежала толпа мурашек по телу, плечи немного стали шире, даже дышать как-то легче стало. Живем. За десятку в характеристике выносливость дали достижение. Поздравляем. Получено достижение здоровяк. Награда плюс 15 килограмм к переносимому весу. Плюс 10 единиц к параметру жизнь. С этим определились. Теперь пора в путь. Подошел к маяку и, коснувшись поверхности, активировал аукцион опыта. Новых позиций так и не появилось. Жаль. Меч или нож? Так, стоп. Я теперь вижу описание всех предметов. Мда, однозначно нож. «Списался опыт, и я стал обладателем простого ножа». «Простой охотничий нож. Вес 0,5 килограмма. Урон 2-3 колющий, 2-3 режущий. Прочность 100 и 100». Повертел в руках, провел пару ударов прямым и обратным хватом и в целом остался доволен. Пару раз ткнул в ближайшее дерево, почесал макушку и снова залез в меню аукциона». Взял плотницкий топор, огниво и 20 метров веревки, появившиеся в инвентаре вещи, достал и осмотрел. Топор, конечно, не ахти, но на первое время сойдет, а вот веревка выше всяких похвал. Джутовый канат, сплетенный из трех жил. Тут же распустил на три отдельных мотка, так оно лучше будет, для моих целей». Подходящий сук искал недолго, минут пять всего, а вот порубить его пришлось изрядно, с запасом сил проблем не было, проблемы были с ловкостью. Странное чувство, вроде и расстояние маленькое, но все равно бьешь мимо, как будто в последний момент топор оживает и виляет в сторону. Не получалось ударить туда, куда я хотел, намучился я с этим суком, но все же у меня получилось». Где надо подровнял, выточил канавку под рукоять ножа, примерил, еще раз подровнял и закрепил с помощью веревки. Полученное копье немного засветилось, и мне дали достижение. Получено достижение. Самоделкин. Интеллект плюс один. О как! Тоже неплохо. Хотя я надеялся на что-то получше. Не беда. Не сейчас, так позже. Что у копья по параметрам? Простое охотничье копье. Вес 1,5 килограмма, урон 6-7 колющий, 4-5 режущий, прочность 60 из 60, модификатора урона нет. Пусть и с просевшей прочностью, но неплохо получилось, белки, я иду к вам. Как я понял, изначально белка не агрессивный моб, потому как, проходя мимо них, до меня так никто и не напал. Тем лучше. Найдя очередную белку, дождался, пока она замрет, резко ткнул в нее и, естественно, промахнулся. Всплыла системка о начале боя, и белка, по уже изученной мною тактике, прыгнула с ветки на меня. Только вот я после моего промаха сразу отбежал немного от дерева. Яростно застрекотав, первоуровневая белка мелкими прыжками направилась ко мне. Наклонив копье к земле и чуть напружинив ноги, ждал приближения опасного монстра. «Эпическая битва! Белка и человек с копьем. Смех, да и только!» Подбежавшую белку насадил на острие копья и... Все, белка кончилась. Труп зверька так и остался нанизанным на острие копья. Странно, раньше он просто распадался, а теперь нет. Да и опыта дали всего единицу. Стащил тушку с лезвия и с удивлением уставился на таймер, отчитывающий время до распада тушки зверька. 10 минут». Время сбора добычи? Скорее всего, так. А что с нее взять? Шкуру? Не смешно? Хвост? Если только его? А может, съесть ее? Выпотрошить и прожарить то, что останется? Так возни больше, чем проку. В ней мясо на один укус. Так, к ничему и не придя, просто отрубил хвост и убрал в инвентарь. Пока двигался к намеченной цели, внимательно осматривал все, что росло вокруг. И через некоторое время это дало результаты. Я нашел грибы». Срезав гриппу основания, присмотрелся к нему. Подосиновик, еда. Вот и мое пропитание. Калорийность невысокая, но в них вроде микроэлементов полно. Проживу как-нибудь. А как вообще прописали процесс насыщения? Просто что-то съел и ладно? Или прямо с расчетом килокалорий? Сделаю остановку и узнаю. Собрал все, что было, и направился дальше. Искал ягоды, орехи, но ничего не попадалось. Может, не сезон? А потом я набрил на заросли малины. Вкусная, сочная, утоляющая проснувшуюся жажду ягода просто таяла во рту. С рецепторами явно что-то накручено, не бывает такого вкуса у банальной ягоды. Наслаждался я недолго. Пожаловал местный хозяин, медведь, и он был явно недоволен соседством». На перерождение я улетел мгновенно. Рык медведя наложил на меня парализацию, затем хозяин леса медленно и вальяжно подошел ко мне, обнюхал, чихнул и с линцой, лапой оторвал мне голову. Непередаваемое ощущение. Всем советую, после такого жизнь намного ярче становится. Новая смерть прошла штатно. Только вот я открыл еще одно свойство второй стадии — Минус 10% опыта за смерть. Не критично, но существенно. Сверился с картой. До медвежьей малины метров семьсот. Свернуть? Тут я улыбнулся и покачал головой. Мишка мне должен. И должен крупно. Так что кому-то придется уйти из этого мира. И это буду не я. Боливар не вынесет двоих. И все в таком же духе. Потапыч, конечно, сильный моб. Гораздо сильнее рыси и уровнем, и коэффициентом опасности, но будем надеяться, что я справлюсь. У меня выхода другого просто нет. Понимание того, что ты находишься в виртуальной реальности, странные штуки творит с сознанием. Если просто задуматься над тем, что я хочу сделать, становится как-то нехорошо, зыбко на душе становится, без огнестрельного оружия убить медведя. Бред, причем опасный бред, граничащий с шизофренией, Но вот не вызывает. У меня эта мысль отторжение и все. Только вот успею ли я до конца игрового времени завалить медведя? Нет, не успею. Но есть у меня такое чувство, что мой самоделкин сегодня убережет меня от вылета. Да и характеристики во время подготовки к убиению моба должны подняться. Все, план утвержден, приступить к выполнению плана. Сначала нашел подходящее место и принялся за работу. Решил я устроить ловушку для медведя. А что такого? Раньше люди вообще с рогатинкой на медведя ходили. И ничего. Кое-кто даже выживал. Непростое это дело — копать в лесу. Корни деревьев, сырая земля, правда, когда я углубился на 40 сантиметров в землю, мне присвоили почетную для меня профессию — землекоп. Открыта профессия — землекоп — Все земляные работы расходуют меньший запас сил, текущий бонус 1%, сила плюс 1%, выносливость плюс 1. Все профессии нужны, все профессии важны. Корни деревьев рубил топором в тайне, надеясь получить что-то вроде лесоруба. Но нет, ничего, придет черед и деревья валить, это я точно знаю. Если профессии и достижения дают таким путем, то профессии я себе много открою и разовью, естественно. Когда углубился еще на метр, дали второй уровень землекопа. Бонус за второй уровень был точно такой же, а заодно от нагрузок повысилась сила и выносливость. Теперь я больше не походил на жертву концлагеря, но и до обычных своих пропорций еще не добрался. На отметке в полтора метра проснулся голод. Снижение всех характеристик на 10%. Почти незаметно, но что-то с этим надо делать. До конца игровой сессии два часа, и если не поесть, то статы просядут еще больше, и тогда работа встанет. Вылез из ямы и отправился искать подходящее под кострище место. Искал недолго. Снял дерн, нарвал березовой коры, собрал сушняк и уже через пару минут нанизывал на ветки грибы. Жуя нечто черное совсем не я понял одну важную вещь. «Повар из меня — тот еще». Голод отошел, статы вернулись в норму, но появился дебаф. Несварение желудка второй степени. Проявлялся он в бурлении живота и сниженной ловкости. Мда, бурление. Это все, что будет? Или мне пора лопухи искать? Но вроде пронесло. В хорошем смысле этого слова. Вернулся к ловушке, обвязал веревкой ближайшее дерево, сбросил конец в яму и сам спрыгнул туда же. Все оставшееся время я копал и выбрасывал землю наверх. Дали еще один уровень землекопа с теми же самыми бонусами. Так всегда продолжаться будет». Открыл глаза и уже привычным жестом поднялся с ложа капсулы. «Хорошо. Отдохнувшее тело требовало действий, а заняться было нечем. Мне разрешили посещение спортзала в строго отведенное время, а до него еще 4 часа. Чем займемся?» Сначала перекусим, режим надо соблюдать. А вот затем начнем вспоминать практики, что преподавал мне полковой ментат. Раньше у меня на них не было времени, да и, если честно, лень было. Но после приказа полковника, что обязал меня и еще троих сослуживцев, проводить не менее часа в день на тренировках деваться было некуда. Да и тренировки те... Короче, спали мы на них. Не всегда правда, но в большинстве случаев да. За месяц до ранения я вдруг неожиданно понял, что во мне начинает что-то просыпаться. Не явно, а что-то наподобие секундных озарений. Дежавю. Попробовал разобраться сам, но немного подумав, обратился к ментату. После этого тренировки для меня увеличили до двух часов в день. А потом был бой, ранение, операция и списание на гражданку. В период реабилитации пару раз пробовал возвращаться к практикам, но не пошло. Настрой был совершенно не тот. Перекусил и лег на кровать. Смежил веки, начал дышать медленно, вгоняя себя в полутранс. Когда добился нужного состояния, создал в голове сгусток света. Готовился к долгому и кропотливому труду. Но сгусток собрался за секунду и куда большего размера, чем в лучшие моменты тренировок. Растерявшись, я сбился с концентрации и свет рассеялся. Открыл глаза и медленно приподнялся, прислонившись к спинке кровати, выдохнул. То, что сейчас произошло, противоречило всем объяснениям Игори Сана. «Мента я не занимался очень давно, и возвращаться к прежним кондициям должен был долго. Это как с мышцами, если их не тренировать, они атрофируются. У меня же наблюдается обратная ситуация. Я стал сильнее в ментальном плане». Вопрос «почему?» напрашивается только один ответ. Игра. И если подумать еще немного дальше, то из нас тут что? Ментатов делают? Бред. После теста игру пустят в массы. И что? Весь мир превратится в ментатов? Не верю. Тогда что? Что со мной такого произошло, чего не случалось ранее? Кроме того, что чуть не умер из-за нерасторопности техников больше ничего. В этом все дело. Интуиция молчит, молчит. Понимание того, что вот-вот чего-то пойму, гудело в голове, и с каждой секундой этот звук становился все сильнее и сильнее. Пух! Звук в голове достиг апогея и пропал. А я понял, что нужно делать. Снова лег, легко и непринужденно вызвал сгусток света и направил его энергию в области мозга, отвечающих за мышление и логику. Как я это сделал? «Мне бы кто рассказал. Все на уровне чувств, ощущений и догадок. К мыслительному аппарату как будто подключили дополнительные мощности. Весь мир стал проще и намного понятней. Еще пришло понимание, что это ненадолго и будет откат. За все надо платить». «Итак, ментаты. Я не ментат, это факт. Факт ли?» Уже нет. Это утверждение, которое необходимо перепроверить. Почему меня еще нескольких выбрали для занятий с полковым ментатом? Как нам объяснили, у нас есть предрасположенность к работе с внутренними энергиями. Не как у ментатов, у них это на генном уровне, а как у тибетских монахов и прочих Далай-лам. Этого объяснения нам хватило, тогда хватило, а сейчас уже нет. Что я вообще знаю о природе взаимодействий тонких материй? Только то, что доступно общественности. Слухи с нулевой информативностью. Я скрытый ментат, спящий, который из-за чего-то пробудился. Из-за чего, понятно, конфликт нанитов. Более чем вероятная версия. Если это так, то государство об этом знает. И что из этого следует? Да в принципе ничего. Вот только если это на самом деле так, сообщать о своем пробуждении я не буду. Пока. По крайней мере. С этим разобрались. Следующий вопрос на повестке дня. Дальше что? Пока только одно. Тренировки и еще раз тренировки. Выпав из транса, взглянул на таймер. О как! Два часа прошло. Долго же я думал. Хотел подняться с кровати, но не смог. Навалилась усталость, и я провалился в сон. Проснулся и долго смотрел в потолок. Мысли ворочались медленно и неохотно. Откат от транса давал о себе знать. Мне бы еще поспать, восстановиться, но у организма свои потребности. Встал и побрел в туалет. После всех процедур полоснул голову в надежде окончательно проснуться. Не получилось. Голова была ватная, мысли ползли еле-еле. И особой логикой не отличались. Зевнул и только сейчас обратил внимание на время. Ух ты ж, три часа ночи. Вот я сурок. А потом пришла куда более дельная мысль. Брифинг. Включил голый экран и активировал просмотр записи. Еще на процент увеличивали чувствительность. Игровая сессия увеличилась на один час. Не повезло кому-то из моих соотечественников. А самое главное, нам разрешили один звонок на родину. Звонить сейчас или поутру? Нет, сейчас не буду, голова раскалывается. Заказал сбалансированный коктейль, залпом выпил и повалился на кровать. Уснул еще в полете. По сигналу будильника проснулся, прислушался к себе. Ничего не болит, только вот есть хочется. Спасу нет. Встал, умылся и заказал двойную порцию завтрака. Утолив голод, принялся звонить брату. «Слушаю!» — услышал я напряженный голос Тима. «Привет, братец!» «Здорово, пропащий!» «А я думаю, кто это мне по защищенному каналу звонит?» «Что и не определить, откуда звонок?» «Давай рассказывай!» «Или нельзя?» «Нельзя!» «Если вкратце, то жив-здоров работаю. Родители как?» «Отец в норме. Мама...» «Новый виток старой сказки. Почему нам не позвонил? Почему не сообщил?» «И все в таком же духе. Может, все-таки позвонишь?» «Я все понимаю. Но она ведь по-своему переживает. Воображение у нее богатое. Да и ты, взрослый мальчик, переживешь». «Позвоню обязательно». Взглянув на таймер лимитированного времени разговора, пообещал я... «У меня время заканчивается. Будет возможность, снова позвоню». «Давай, не пропадай!» Матери звонить надо. Это я и сам знал. Сколько веревочки не виться, набрал номер и стал ждать. Секунда, и на экране возникло лицо матери. «Живой, не исхудавший, выспавшийся». Прищуренные глаза матери сканировали мое изображение. «Значит, в целом все в порядке». В голосе матери начал появляться холодок. «А теперь, молодой человек, потрудитесь пояснить мне, что заставило вас нарушить все наши договоренности и устремиться в неведомые дали». Глаза матери еще больше сузились. «Мне не пятнадцать», — боднул я головой воздух. «В позу встал». Мама открыто улыбнулась. «Значит, действительно, все в порядке. Не репенься, дети будут, сам такой будешь. Ладно». «Рассказывай, почему звонок идет по военным каналам?» «Из объяснений старшего я поняла, что ты устроился на работу. Похвально. Давно пора было выбираться из своей скорлупы. Но военные. Я думал, это для тебя пройденный жизненный этап». «Я не на службе. Просто консультант. Извини, но по условиям контракта я не могу больше рассказать». «Ай, брось!» — отмахнулась мама. «Сама в этих подписках по уши. Кушаешь хорошо?» Тема неожиданно переменилась. «Хорошо, мам», — с улыбкой отозвался я. Запеликал 15-секундный таймер, сообщая, что время разговора заканчивается. «Мам, все, время на исходе, потом еще позвоню. Я тебя люблю», — успел сказать я, прежде чем экран погас. «Все не так уж и плохо. На душе стало легко и свободно. Так бывает после разговора с действительно близкими людьми». Эх, старший женился бы, детишками обзавелся. Мечты, мечты. Виртуальность встретила меня плохо. Небо затянуло серыми тучами, лил проливной дождь и по склону текли ручьи. Моя ловушка медленно, но верно наполнялась водой. Дела. И что теперь? Даже если дождь в ближайшее время прекратится, вода из ловушки так быстро не уйдет. Ждать... В принципе, можно. Опыта с мишки должно много упасть. Да и... Столько трудился, и все зазря. Чем себя занять, пока не распогодится? Ответ я нашел быстро. Апче! Выдал мой виртуальный организм. Получен дебаф. Простуда первой степени. Болезнь. Время действия один час. Уменьшение характеристик. Выносливость. Сила. Ловкость. На 5%. Весело. Рубаха и штаны намокли, пропитались влагой и заметно остужали организм. Если ничего не предпринимать, то, скорее всего, наступит вторая, а затем и третья степень болезни, а значит пришло время вспомнить уроки отца. Выбрал место по суше, лежащее вдалеке от потоков воды и принялся за обустройство временного лагеря. Нарубил подходящих веток и соорудил простенький шалаш. Забрался внутрь и принялся строгать специально отобранные ветки. Запалив огнивом бересту, а затем и щепу, стал подкладывать в разгорающийся костер дрова. Дождавшись ровного пламени, развесил сушиться промокшие вещи, снял мокосины и придвинул их поближе к огню. Наблюдать, как сохнет одежда, надоело через минуту, и я вернулся к тренировкам. Отжимался до полного окончания бара запаса сил. Руки подогнулись, и я в очередной раз уперся лицом в землю. Взглянув, насколько увеличился прогресс развития характеристик, чертыхнулся. Мало, совсем мало. Вот и ответ на вопрос, влияет ли общий показатель значения характеристик на прокачку их физическими упражнениями. Влияет, и еще как. Поднялся и сел в позу медитации. А что, если применить зарождающиеся навыки ментата здесь, в игре? понятно что такое не останется незамеченным и я однозначно себя выдам но ведь если получится то весь процесс игры пойдет совсем другим путем да и секрет это полишенеля как я думаю нас мониторят постоянно нечего думать надо пробовать самое первое упражнение сгусток света никак не хотел создаваться начинающаяся сформировываться сфера рассыпалась стоило только отвлечься на микросекунду Вдобавок ко всему запас сил падал практически в ноль. Что я делаю не так? Вполне вероятно, что манипулирование энергиями закрыто на программном уровне. Но в это я верю слабо, потому как магии и всякие шаманы с заклинателями в игре однозначно будут. Не могут не быть. Только вот энергетическое взаимодействие могут прописать совсем по-другому. Не как в реальном мире. Что-то наподобие нажал на пиктограмму, дал целеуказание, с пальца молния бдыщ, Списалось 10 единиц маны. Это ладно, мне-то что сейчас делать? Продолжать эксперименты? Делать-то все равно больше нечего. Дождь зарядил еще сильнее прежнего. Раз за разом пытался добиться устойчивости светового сгустка. И, наконец, у меня это получилось. Увеличение характеристики дух на одну единицу. Получена способность. Регенерация маны. Первый уровень. Увеличение регенерации на 3%. Закопался в логе с вопросом «Что и откуда?». Оказывается, при моих попытках добиться стабильности в сфере шел прогресс характеристики дух. И как только он заполнился на 100%, появилась возможность манипулирования маной, и процесс формирования стабилизировался. Странно это. Магическая энергия у меня была уже и до этого, а манипулирование стало возможно только после увеличения характеристики дух. Световой сгусток, который получилось сформировать, оказался простеньким бафом. Вы открыли заклинание стихии света. Светочпутника. Первый уровень ущербная. Прогресс заклинания. Единица из десяти тысяч. Увеличение регенерации всех параметров на 0,5%. Снимание всех негативных эффектов первой степени. Затраты на использование 10 единиц маны. Действие заклинания 30 минут. Использование только на себя. Для открытия ветки магии света обратитесь в один из светлых храмов. Получено достижение. неофит маучка. Награда плюс один к духу, плюс один к интеллекту. «Интересно. В интерфейсе появилась иконка с маленьким белым сгустком. Активировать ее я не мог. Запасы магической энергии исчерпаны почти под ноль предыдущим использованием заклинания. А регенерация маны у меня просто смешная. Что-то около одной единицы в секунду. Так что дальнейшие эксперименты пока откладываются. Дождь начал стихать, и я задумался. «А что же дальше?» В первую очередь нужно раскачать хоть немного ловкость. Неуклюжим быть уже надоело. Что такое ловкость? Комбинация различных качеств. Гибкость, быстрота реакции, подвижность, точность движений. А теперь переносим это все в виртуальности, что мы имеем. По аналогии, чем больше напряжение, риск травматизма или даже смерти, тем быстрее должен прокачиваться параметр. Хм... Покрутив в руках плотницкий топор, подбросил его немного вверх, закручивая так, чтобы он перевернулся в воздухе и снова оказался рукояткой у меня в руке. Почти получилось. Топор вместо одного раза перекрутился полтора и, развернувшись в полете вокруг своей оси, лезвием ударил меня по раскрытой ладони. Ядреный корень! Сама боль была практически незаметна. Только вот вид рассеченной ладони, из которой брызжет кровь, Немного остудило мой пыл. Может, чего полегче придумать? На одной ноге попрыгать или еще чего? Но увидев прогресс роста ловкости, я изменил свое решение. Шкала заполнилась почти наполовину. Подождав, пока спадет деба в и рана закроется сама собой, я продолжил. Через 10 минут я добился своего. Характеристика повысилась, и потратив еще минут 40, я довел значение характеристики до 5 единиц. Пока хватит. Дождь закончился, и земля стала быстро высыхать. Через три минуты уже ничего не напоминало о том, что недавно был дождь. Игровая механика в действии, а вот моя ловушка осталась заполнена водой. Копать новую яму или подождать, пока вода полностью уйдет? Если честно, то копать новую яму было лениво. Да и вода вроде как немного начала уходить, поэтому занялся остальными приготовлениями. Нашел подходящее для меня дерево и принялся за рубку веток. До конца игровой сессии я занимался приготовлением кольев, что будут установлены на дне ловушки. Заострил и немного обжег на костре. Урон у них смешной для медведя, но хоть что-то. К тому же главная ударная сила — это не они. Закончилось игровое время, и я вывалился в реальность. Тело, как и в прошлые разы, было отдохнувшим и требующим активных действий. Плотный обед, а затем я направился в спортзал. Не просто так, а в сопровождении угрюмого охранника. Обратно, как и все время, пока я занимался, он молча стоял рядом. Если не обращать внимания, то и незаметно даже. Еще раз перекусив, улегся на кровать, с удовольствием растянув натруженные мышцы. Просто так себе валяться не позволил, а приступил к дальнейшим практикам, превращающим меня в ментата. Ну или непонятно пока в кого. «Медитация. Формируем сгусток света и потихоньку направляем его в натруженные мышцы, помогая росту и заживлению микроразрывов. От моих действий температура тела поднялась, но особого значения я этому не придал. Все шло так, как и должно было идти. По крайней мере, Игорь Сан говорил именно так, и не доверять его мнению у меня оснований не было». Поняв, или, вернее, почувствовав, что все, хватит, я прекратил напитывать мышцы. Странно. Вроде как устал сильно, но опять бодр и свеж. Только вот есть опять охота. Заказав двойную порцию и перекусив, задумался о дальнейших шагах в покорении виртуального мира. Какая моя цель? Первоначально она была одна. Заработать на восстановление организма, а сейчас ногу мне и так починят. Поправить финансовое положение – это да. Но не стоит забывать о моем проснувшемся даре. В то, что ментату позволят разгуливать по планете без надзора, я верю слабо. Значит, будет вербовка. Вот только куда? Поживем-увидим. По большому счету, я не против. Это ладно. Это все после тестирования. Сейчас-то что? Финансы? По большому счету, да. Значит, надо искать путь к разумным. С белок, да и с рыси, мне золото не выпало». Этим завтра и займусь, но сначала разберусь с Потапычем. На брифинге ничего нового не сказали. Вылетел то то добавили то то вся информация была доступна и в электронном виде. Решил, что не буду ждать следующего прямого включения, всю нужную информацию просмотрю после.